Отмечая, в чем заключается разница в отношениях, какие можно установить, во-первых, между древностью и средневековьем, а во-вторых, между этим последним и новым временем, я особенно хочу здесь отметить, что в новое время история получает действительно всемирный характер в буквальном смысле, и что вместе с этим та цивилизация, которая имеет право рассчитывать на универсальное значение, делается все более и более светской. В обоих отношениях на новые пути двинута была история Западной Европы, которая в одну и ту же эпоху вышла из своей средневековой обособленности и стала отрешаться от своих средневековых католико-феодальных форм. Положила начало океаническому периоду всемирной истории открытием Америки и морского пути в Индию и возобновила культурное развитие чисто светского характера. Вступление всемирной истории в океанический период В настоящее время не подлежит сомнению важное для истории разных сторон жизни значение развития торговых сношений между отдельными странами и открытие новых для них путей. Многие важные перемены экономического характера в истории отдельных стран и целых культурных миров и сопряженные с экономическими изменениями перемены культурные и политические – часто находят свое объяснение в замене одних коммерческих путей другими. В древности громадное значение имело, как мы не раз уже упоминали, Средиземное море. И именно южные страны Европы, прилегающие к этому морю, подобно западным берегам Малой Азии и Сирии и Северной Африки, были втянуты в тот торговый обмен, которым занимались на этом море сначала финикийцы – потом греки. Недаром здесь же образовалась и Римская империя. В средние века к этому великому Средиземному морю на юге Европы, как тоже у нас уже упоминалось, прибавились два меньших Средиземных же моря на севере. Немецкое – между берегами Британии, Священной Римской империи и Скандинавии, и Балтийское – между теми же Германией и Скандинавией, с одной стороны, и польскими – орденскими и русскими владениями, с другой. Торговое значение сохранили не только те страны, которые лежали у Средиземного моря, но приобрели его также и те, которые примыкали к морям немецкому и балтийскому. Мало того, торговля выдвинула в Европе и разные материковые местности, лежавшие на удобных путях от этих северных морей к южным. Таков, например, был в Восточной Европе Великий водный путь из в греки из Балтийского моря по Неве, Ладожскому озеру, Волхову, озеру Ильменю, Ловоте, верхнему течению Западной Двины, к Днепру и Черному морю до самого Царьграда. Известно, какую роль этот торговый путь сыграл в основании русского государства. Подобные же пути существовали и в Западной Европе, где аналогичную роль играли Сена и Рона, Рейн и Дунай. В Германии в середине века торговля обогатила целый ряд городов, лежавших по Рейну и по Дунаю и посредничавших между севером и югом. К этой же эпохе относится процветание Ганзейского союза на севере, а на юге Развитие морского значения Венеции и Генуи, позволившего им играть видную роль и в политике. Так было во второй половине средних веков. Открытие Америки и морского пути в Индию в конце XV века и завоевание турками Египта в начале XVI века, затруднившее торговые сношения Европы с Востоком, перевернули все прежние отношения. Старые моя утратили свое былое первенствующее значение, и при этом одни страны с перемещением путей выиграли, другие проиграли. Первенство от Венеции, Генуи, Ганзейских городов и городов Пароне, Рейну и Верхнему Дунаю перешло к странам, имевшим свободный выход в Атлантический океан. Сначала к Португалии и Испании, потом к Голландии и Англии не говоря уже о важных внутренних изменениях, произведенных в Европе расширением торговых сношений. Нации, которые в средние века играли более крупную политическую роль, должны были уступить место другим, значение которых, наоборот, раньше было второстепенным. Но особенно важно было то, что океанические пути, во-первых, сблизили Европу с такими странами, отношения с которыми раньше были крайне затруднительны, а во-вторых, открыли для колонизации и торговли европейских народов целые новые материки. В первом отношении особенную важность имело открытие водного пути в Индию вокруг Африки. Еще в глубокой древности установилось несколько торговых путей между странами, окружавшими Средиземное море с одной стороны и Индией с другой, а именно морем из Персидского залива к западному ее берегу для караванов от Черного и Каспийского морей в бассейне Окса и Яксарта и Верхнего Инда. Открытие морского пути облегчило сношение с Индией западноевропейских народов, которые и стали в ней заводить в XVI веке свои фактории и колонии. В середине 18 века В эпоху распадения, образовавшейся здесь в XVI веке, мусульманской империи великих моголов, Индия сделалась легкую добычу для завоевания, к которому стали одинаково стремиться и французы, и англичане. Победа, в конце концов, осталась на стороне англичан, и в XIX веке уже вся Индия вошла в состав Британской колониальной империи. Примечание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 потому что и с ним в XVI веке европейцы стали завязывать торговые сношения. Морской путь в Индию и Китай сделался одним из проводников европейского влияния в разных отношениях на Дальний Восток. С другой стороны, благодаря путешествию Колумба на запад через Атлантический океан, в поисках все того же морского пути в Индию, открыт был целый материк Нового Света, а позднее – Еще один материк – Австралия. Оба они, с многочисленными островами на всех океанах, сделали собственностью европейских народов, которые заселяли здесь целые обширные страны, основав целый ряд колоний, превратившихся впоследствии в самостоятельное государство европейского же, конечно, типа. Все это действительно знаменовало выход Западной Европы на широкую мировую сцену, из прежней средневековой замкнутости и обособленности. Испанцы и португальцы, после них голландцы, англичане и французы в XVI и XVII веках положили начало колониальной политике, которая превзошла размерами и значением колониальную политику финикийцев и греков в древности. В этом новом повторении того, что уже раз было сделано в Древнем мире, Место небольших государств-городов заняли крупные государства-нации. Место Средиземного моря – три громадных океана – Атлантический, Индийский и Великий. Место прилегавших к Средиземному морю стран – целые материки. Цивилизаторская и колонизаторская роль, какую на Средиземном море играли греки, теперь выпала на долю европейских народов. Достаточно вспомнить в первом отношении очень прочное подчинение европейской культуре, какому во второй половине XIX века подверглась Япония, а во втором – образование в Америке такого культурного государства европейского типа, каким являются Соединенные Штаты. Новое экономическое развитие Европы Не менее отразилось развитие торговых сношений – и на внутреннем экономическом развитии самой Европы. Мы уже касались формулы Бюхера, по которой вся древность и почти все средние века были временем господства натурального хозяйства, когда в пределах одного домового хозяйства или в пределах одной феодальной сеньярии изготовлялись предметы, необходимые для собственного потребления. Вернее, как мы видели, та мысль, что процесс экономического развития дважды начинался в странах, окружающих Средиземное море, и что натуральное хозяйство начала Средних веков было как бы возвращением назад от более уже подвинувшегося вперед внедрения денежного хозяйства в экономическую жизнь Древнего мира, то есть в римскую эпоху уже была достигнута несколько более высокая ступень, чем та, на которую спустились Средние века. Более решительным, однако, образом стало развиваться в Европе денежное хозяйство лишь при переходе от средних веков к новому времени, хотя в помещичьих усадьбах и в крестьянских дворах оно продолжало господствовать вплоть до XIX века, в котором быстрый рост обрабатывающей промышленности и удешевление ее продуктов стали и в деревнях вытеснять старые хозяйственные формы. Характерная особенность денежного хозяйства – изготовление продуктов не для непосредственного потребления, а для продажи. Впервые в Финикии стала систематически заводиться разнообразная промышленность для вывоза. А потом промышленность для вывоза товаров в более отсталые страны развелась и в греческих городах, особенно в Милете, в Афинах, в Сиракузах и так далее. где она находилась в руках отдельных ремесленников или более крупных предпринимателей, имевших целые заведения с рабами и рабынями, как подневольной рабочей силой. В общем, в эпоху Римской империи, как мы отметили в своем месте, восточные ее провинции в отношении развития промышленности и торговли стояли гораздо выше Италии и вообще западных частей империи, где все еще занимались преимущественно земледелием и скотоводством. Рим сделавшись владыкой мира, развил у себя только две формы оборотов с деньгами – откуп налогов в провинциях и отдачу денег в рост. Но ни та, ни другая форма не служила целям промышленного развития, так как, получая все нужное за деньги, добытые войной, римляне не имели надобности развивать собственную промышленность. Сравнительно слабое развитие самостоятельной промышленности на Западе дало возможность в эпоху экономического истощения империи снова, как было уже сказано раньше, возобладать натуральному хозяйству. Мы это видели по отношению к бывшим римским провинциям, где в феодальную эпоху именно господствовало натуральное хозяйство с закрепощением крестьянства и упадком городов. На новой исторической почве – В тех местах, на которые не распространялась власть империи или где она была слаба – в Англии, в Германии, у народов славянских и в Скандинавии – только и могло существовать в то время натуральное хозяйство. Произведениями промышленности средневековую Европу снабжал Восток, но больше всего изготовлялось необходимых предметов самими же их потребителями и их домочадцами. Потребности крестьянина – удовлетворялись вполне его собственными руками, на богатого землевладельца работали его домашние слуги, городское же ремесло было в упадке. То развитие, которое промышленность и денежное хозяйство начали было получать в городах в римскую эпоху, не только остановилось, но и вообще не удержалось, задавленное восстановление в прежней силе натурального хозяйства. Оживление промышленности в западноевропейских городах началось только около времени крестовых походов. Господствующей ее формою было мелкое производство на ближайший и притом ограниченный рынок, а не для вывоза в далекие страны. Правда, хозяева мастерских, изготовлявших те или другие товары, соединялись в цехи, регулировавшие производство, но последнее оставалось мелким то есть больших заводов и фабрик не существовало. Мастера работали не только на местный рынок, то есть на сбыт товаров в своем городе и его ближайшем округе. Но первоначально большую частью непосредственно на заказчиков, так что между производителями и потребителями не стояли еще посредники в лице оптовых скупщиков и крупных или мелких продавцов. До возникновения развитой ремесленной промышленности Потребность владельческих классов – феодального дворянства и духовенства в разного рода предметах – удовлетворялась работой подневольных слуг, обученных всевозможным ремеслам и часто кормившихся с участков земли, которые им для этой цели давались. В городах занятие ремеслом мало-помалу отделилось от земледелия и стало делом людей, пользовавшихся уже полную гражданскую свободою. В новое время эта мелкая ремесленная промышленность стала переходить в крупную, когда развитие торговли создало класс предпринимателей, которые, скупая продукты городского ремесла для перепродажи или заказывая для той же цели большое количество товаров, все более и более подчиняли себе прежде бывших вполне самостоятельными мастеров. Мелкие мастерские во многих производствах стали заменяться крупными мануфактурами, где уже большое количество ремесленников работало за счет одного предпринимателя. Развитие промышленности и торговли везде и всегда создавало особый имущий класс, сила которого заключалась не в недвижимой собственности, а в обладании движимым имуществом, капиталом, деньгами. Феодальный строй, и это также мы уже увидели, был политическим результатом в связи, конечно, с другими причинами господства натурального хозяйства. И наоборот, возникновение промышленности и торговли, денежного хозяйства и городской жизни заключало в себе будущую гибель феодализма. Во второй половине средних веков на Западе повторилось то, что в меньших только размерах уже было один раз в истории в греческую эпоху. Именно образование целого ряда государств-городов с республиканским устройством, которые на севере Франции назывались коммунами, а в Германии – имперскими городами, из которых три таких государства города – Гамбург, Любек и Бремен – существуют и до сих пор. Особенно много аналогий с древнегреческим развитием представляет история итальянских средневековых городских республик, некоторые из которых – Венеция и Генуя – даже вели подобие колониальной политики на доступных им морях. Италия вообще, благодаря своему положению на Средиземном море, стала ранее других стран Западной Европы в Средние века освобождаться от экономических форм Средневековья. Общее значение ренессанса и гуманизма Где раньше и сильнее развился городской быт, там и прежде, чем в других местах и в более значительных размерах, стала вырабатываться светская умственная культура. В средние века общий тон жизни задавали, как мы видели, обитатели замков и монастырей, рыцари и монахи, представители феодализма и католицизма. Первые из них мало были склонны к какой бы то ни было умственной культуре. У вторых, она могла иметь только теологический и аскетический характер. В городах народился новый класс людей с умственными запросами, которых уже не удовлетворяла средневековая духовная пища, с схоластических трактатов и агиологических легенд, и среди которых впервые после падения античной цивилизации развились в значительной мере чисто мирские умственные интересы. Опять и здесь повторилось то, что уже один раз произошло за тысячу лет перед тем в торгово-промышленных городах Древней Греции, где в V веке до Рождества Христова зародилось философствование, основанное на свободной деятельности разума. У нас уже шла речь о чисто теологическом характере всей средневековой духовной культуры. Впервые в xiv 15 веках после падения античной культуры возникла в городах Италии чисто светская интеллигенция. Это явление заслуживает более пристального внимания. Умственное движение конца средних веков и начала нового времени обозначается обыкновенно двумя терминами. Один из них возрождение или во французской форме Ренессанс. Второй Гуманизм. Нередко к слову возрождение прибавляется и пояснение. Это возрождение наук и искусств, возрождение классической древности или просто классическое возрождение, так как вся суть этого явления большую частью усматривалась в том, что после полного почти в течение средних веков забвения науки и искусства классического мира, как бы возродились к новой жизни и явились люди, которые начали изучать античную литературу, подражать ей, усваивать идеи древней философии и тому подобное. Сами эти люди, однако, называли себя гуманистами, откуда и происходит обозначение всего движения именем гуманизма. В чем заключается смысл этого названия, это мы рассмотрим несколько ниже. Здесь же остановимся пока лишь на отношении умственного движения Отделяющего новое время от средних веков к начавшемуся в XIV веке изучению античной литературы. Судьба классической литературы в Средние века. В Средние века совсем почти пало изучение античной литературы на Западе, где притом прекратилось и изучение греческого языка. Древнюю греческую литературу еще все-таки изучали Византии но при господстве схоластики, мистики и аскетизма всего менее могли там надлежащим образом понимать самый дух этой литературы. На Западе и римская литература, доступная ему по языку, оставшемуся языком церкви и школы, пришла уже в совершенное почти забвение, а между тем только она могла быть источником светского образования. Одни видели в знакомстве с этой литературой прямую опасность для спасения души, потому что литература эта была создана язычниками. Других она не могла интересовать, потому что слишком много говорила о земном, когда их собственные помыслы были заняты небесным. Третьи в занятиях произведениями древней литературы видели лишь средства научиться языку или усвоить внешние литературные формы а для этого достаточно было очень немногого. Если же, с другой стороны, заинтересовывались и содержанием римской литературы, то плохо или даже совсем неверно его понимали. Известно, например, что Вергилий слыл в средние века на Западе не то как чародей, не то как языческий пророк, предсказавший пришествие Христа и давший в своей Энеиде Аллегорическое изображение странствований души, временно заключенной в теле и обреченный томиться в земной юдоле заблуждений и соблазнов, испытаний и опасностей. Совсем иное отношение возникает к античной литературе у гуманистов, которые притом мало помалу отворачиваются от средневековой схоластики и аскетизма, чтобы все более и более искать в произведениях древних мыслителей и поэтов ответов на все важные вопросы мысли и жизни. Сначала западные гуманисты при полном падении изучения греческого языка и за совершенным отсутствием на этом языке в обиходе книг довольствовались одною римскую литературу, но потом они обратились и к греческой литературе. Ознакомление с нею было значительно облегчено тем обстоятельством, что в Италию нахлынуло В эпоху завоевания турками Византийской империи масса греков, которые спасали с собою от азиатского варварства и сокровища античной литературы на древнегреческом языке. Вековой период оторванности Запада от классических традиций вообще, и в частности от эллинистического элемента античной культуры, кончился. Византия как бы сыграла уже свою средневековую роль хранительницы античного умственного наследия. И вместе с учеными-греками, искавшими спасения в Италии и с привезенными ими туда сокровищами древней литературы на Запад, перешло и это культурное наследие. Действительно ли завоевание Константинополя турками было причиной возрождения классической древности на Западе? Долгое время в исторической литературе из одной книги переходило в другую мнение, ставившее классический ренессанс в прямую зависимость от завоевания турками Византийской империи. Говорили именно, что нападение турок на Константинополь заставило множество ученых-греков бежать в Италию, где они и явились распространителями древнегреческой литературы. Выходило так, что на классическое возрождение в Италии следует смотреть как на явление заносное. Не сделай турки нападения на Константинополь, не понадобись грекам искать помощи на Западе, с каковою целью многие греки поехали на Флорентийский собор, занимавшийся вопросом о соединении церквей, и не обратись в прямое бегство византийские ученые, не было бы, пожалуй, и самого Ренессанса. Это мнение после новейших исследований относительно происхождения Ренессанса приходится оставить. Для настоящего понимания роли Византии и Италии этой эпохи в истории нового европейского образования нужно особенно внимательно отнестись к этому вопросу. Старое мнение слишком преувеличивало роль пришлых византийских греков и, наоборот, умаляло значение самих итальянских ученых, то есть приписывала слишком много внешнему влиянию насчет действия внутренних причин. Теоретически рассуждая, нужно всегда искать объяснение исторических явлений из внутренних причин, предпочтительно перед внешними влияниями. В данном случае у нас есть и фактические основания для решения вопроса не в пользу старого мнения. Прежде всего против старого мнения – хронология. Эпоха бегства византийских ученых в Италию – середина 15 века, тогда как начало гуманистического движения в Италии относится к середине 14 столетия. Далее, изучение греческого языка итальянскими гуманистами началось в Италии еще задолго до бегства греков, и поэтому можно сказать, что, переселяясь в Италию, византийские ученые удовлетворяли своим прибытием в качестве наставника в греческом языке, уже назревшую и осознанную в Италии потребность, они создали новый. Притом тот новый дух, в каком в Италии начали изучать античную культуру, проявился уже раньше прибытия ученых византийцев в Италию. И тамошним классикам оставалось учиться у пришлых знатоков греческого языка именно только языку, И историко-литературным фактом, так как в понимании классической древности учителя сами стояли на средневековой, с холостической точки зрения, той самой, которую в Италии уже сознательно покинули раньше непосредственного знакомства с византийцами. Если даже в середине XV века греческие иммигранты и внесли в историю итальянского гуманизма нечто такое, что без их влияния само в Италии не могло бы возникнуть, то это нисколько не характеризует самого начала движения, его источника. Итальянские ученые заинтересовались античной культурой самостоятельно, исключительно на основании знакомства с литературой на латинском языке. Только узнав от римских писателей, что настоящая красота и мудрость в греческой литературе, они стали стремиться к изучению и греческого языка, который, однако, конечно, не мог и потом играть такой же роли, как латинский. Другое неверное мнение о Ренессансе, которое необходимо устранить для понимания его истинной природы, заключается в том, будто отношение гуманистов к древности было слепым ею увлечением, стремлением к подражанию ей во всем, желанием восстановить античные формы жизни. Это мнение образовалось путем обобщения некоторых только фактов, но не тех, в которых был весь смысл движения. Слепое увлечение, простое подражание и тому подобное уже потому не могли иметь места, как общее правило, что древность была слишком противоречива для того, чтобы можно было увлекаться всем античным без разбора, всему без всякого выбора подражать. Возрождение классической древности было воскрешением в ней того, что соответствовало стремлениям образованных людей того времени, что удовлетворяло их духовные потребности. Весь вопрос в том, какой же умственный интерес влёк итальянских ученых и писателей к изучению древних. Ответ на этот именно вопрос и заключает в себе настоящее объяснение факта. Значение классического элемента в истории нового умственного движения. В настоящее время термин «ренессанс» – «возрождение» или «классический ренессанс» – «возрождение наук и искусств» – все более и более заменяется другим – гуманизм. В средние века главные умственные интересы сосредоточивались на занятиях божественным. «дивина студия», а светская литература, то есть человеческое слово, находилось в пренебрежении. Люди нового образования именно и передались занятиям этим самым словом человеческим и вообще человеческими вещами и делами «хумана студия», откуда и пошло название этих людей «гуманистами». Интерес ко всему человеческому – и есть основная черта гуманизма. Это было освобождением таких проявлений умственной деятельности, как философия, наука и литература, от исключительно церковного характера, какой они имели в средние века. Это было, что называется их, секуляризацией, слово, которое первоначально обозначало переход лиц или земель из духовного или церковного состояния в светское а теперь имеет и более широкий смысл. Именно секуляризацией вообще мы называем теперь освобождение чего бы то ни было от чисто церковного характера. Переход от средневековой, преимущественно религиозной культуры, культуре нового времени, преимущественно светской и есть именно секуляризация, которая началась как раз в гуманизме. Понятно, что люди, которые были деятелями этого культурного перелома на рубеже Средних веков и Нового времени, должны были искать опору в чисто светской, совершенно человеческой литературе древних. Гуманисты даже совсем отвернулись от схоластики с ее католическими авторитетами, чтобы искать ответов на свои вопросы у древних мыслителей и поэтов. Такое, совсем новое для Средних веков умственное настроение – было результатом совершившегося развития личности, начавшей выбиваться из средневековых католико-феодальных рамок. Подобная же секуляризация культуры в Древней Греции, главным образом в V веке, была тоже результатом развития индивидуализма в торгово-промышленных, преимущественно демократических городах.